Глава 24. Мне пришлось сорвать с плеча накидку скомкать её и нести в руке, иначе я обязательно наступил бы на неё и позорно грохнулся во всём своём рыцарском снаряжении на камне. Потом я побежал, потому как предчувствие какой-то большой беды стало невыносимым. Помрешь отстал от меня, плотная концентрация войск затянула его. Я же работал локтями налево и направо без церемонно расталкивая хмельных артистов, которым дали тайм-аут, наступал людям на ноги, перепрыгивал через лежащих и нечаянно выбивал из потных рук скользкие бутылки. Брасс, художник Инга, оператор с помощником и ещё с десяток незнакомых мне людей обступили световой круг от прожектора. в середине которого копошились два человека в белых халатах и я тронул Ингу за обнажённое плечо она вздрогнула едва не вскрикнув обернулась на мгновение сейчас я был ей не интересен какое-то ужасное, но в то же время завораживающее действо происходило в световом круге словно на театральной сцене люди в белом перекатывали тёмный предмет с земли на носилки кому-то плохо стало", что потом спросил я. "Нет", едва слышно произнесла Инга и снова посмотрела на меня, но так, будто только что узнала. Глаза её наполнялись ужасом настолько быстро, что мне стало не по себе. "Твой друг", одними губами произнесла она. "Гера". Я оттолкнул Ингу, оператор ворвался в световой круг, не сводя взгляда с коричневой монашеской рясы, полы которой схлестнулись и туго стянули ноги Гери, он лежал на носилках ничком. Капюшон покрывал его брит и затылок. Оголённая полокот рука судорожно сжимала горсть земли. "Гера", позвал я, падая на колени перед носилками, и осторожно взялся за его голову, пытаясь повернуть его лицом к себе, чтобы Гера смог меня увидеть. Кто это такой? начестным тоном выкрикнул один из врачей. Уберите постороннего. Он схватил меня за плечо и попытался оттащить от носилок. Не контролируя силу, я наотмашь ударил врача в живот ребром ладони. Тот охнул и сорнулся пополам. Никто из окружающих не произнёс ни звука, ни шелохнулся. Я перевернул Герона на спину, распахнул ресы. И окаменел. Его белая рубашка была залита кровью. Я рванул липкую мокрую ткань на груди. Пуговицы пулями разлетелись в стороны. Под левым соском чернела узкая полоска. Не веря глазам, я таращился на свои выпачканные в крови руки, поднял голову, посмотрел на хмурые лица и заорал. — Чего вы стоите? Дайте бинт! Почему его до сих пор не перевязали? Молодой человек, негромко сказал второй врач. Он мёртв. Что? я не поверил, приложил ухо к ране и не услышал ничего, кроме своего дыхания. Как? задыхаясь от гнева, произнёс я. Кто? Почему? Все молчали. От моего взгляда опускали глаза, даже Брас не выдержал. Я вскочил на ноги, схватил врачей за белые воротники, притянул их к себе и едва не отрывая их от земли процедил в мою машину его быстро они, кажется, не понимали, что такое быстро, подошли в развал, как носилькам, не без усилий оторвали их от земли. "Бегом", крикнул я. Круг разомкнулся, я мельком увидел заплаканные глаза Инги. Брас поймал меня за руку. "Кирилл", негромко произнес он. "Никто не виноват". Это не счастливый случай, он сам упал на кинжал. Да пошёл ты, сказал я, отталкивая режиссёра от себя. Из-за твоего дерьмового кино. Врачи бежали в ногу, как кони в упряжке. Гера подскакивал, голова его свисела и раскачивалась. Правая рука волочилась по камням. Мне казалось, что он пытается ухватиться за что-нибудь, остановить врачей и сползти с насилок на землю. На заднее сиденье джипа мы переносили его втроём. Ворачи держали за ноги, а я под мышками. Мне казалось, что Гера тихо Стоун этот более искрепит зубами. И я подсунул ему под голову свою джинсовую куртку и накрыл ноги рясой. Ворачи, не поднимая глаз, захлопнули двери и стали бесшумно удаляться в темноту. "Куда?" рявкнул я. Ворачи мгновенно остановились и повернулись ко мне. "Ты?" показал я пальцем на того, который сказал, что Гера мёртв. Поедешь со мной? Я врубил все фары, которые были на джипе, и ударил по педали акселератора, как злой джигит пришпоривает своего равного коня. Мы с нарядом понеслись вперёд, светом фар прожигая темень ночи. Белые ограничительные столбики, расставленные на обочине, замелькали как риски перфорации на киноплёнке. Красного сигнала светофора для меня не существовало. Джип попирал все правила движения, какие были придуманы, с громким воем пролетая перекрестки. Врач вцепился обеими руками в сиденье под собой и не отпускал его до тех пор, пока мы не остановились у входа в приемное отделение больницы. Казалось, что энергичность и динамизм заразительны. Врач выскочил из машины с такой скоростью, словно сам умирал, и жаждал помощи. Он исчез за дверями отделения всего на несколько секунд, а выбежал оттуда с целой реанимационной бригадой. Моя миссия была закончена. Я даже не помогал вытаскивать героя из машины, и чтобы не путаться под ногами врачей, стоял в стороне и курил. Чего не делал с тех пор, как вышел из Афгана. Это вы привезли его. Я обернулся передо мной, сунув руки в карманы халата. стоял круглолицый с большой залысиной во рючь. По его долгому молчанию я понял, что всё кончено, и моя суета была напрасной. "Видите ли, произнёс он, рассматривая кольчугу. У него проникающее ранение в сердце, и умер он мгновенно. Но дело вот в чём". Он медленно пошёл по дорожке, увлекая меня за собой. "Дело вот в чём, Повторил врач: Вы привезли его со съёмочной площадки, так ведь? Ваш фельдшер утверждает, что это несчастный случай, что артист якобы упал на кинжал. Должен вам сказать, что это заблуждение. Если бы он в самом деле упал, то кинжал остался бы в его груди. Вы понимаете, о чём я говорю? Понимаю, ответил я рассеянно глядя на врача. Его убили по ошибке. Костюм монаха стал для Гера мишенью. Если бы мы не поменялись с ним ролями, то привезли бы меня. Врач хмуро смотрел на меня. "Надеюсь, что вы разберётесь в своих проблемах", сказал он. "Вы сообщите в милицию обязательно". Тогда всё пропало, слов подумал я. "Что пропало?" уточнил врач. Вы могли бы позвонить в милицию через час. Я обязан позвонить немедленно. Милиция испугнёт его, понимаете? Я остановился и повернулся к врачу. А пока убийца спокоен, потому что на съёмочной площадке все восприняли случившееся как несчастный случай. Только мы с вами знаем, что это не так. Его можно найти. Вы что ли будете искать? Позвоните через час, сказал я, опустив руку на плечо врача. Гера был моим другом. Я косвенно виноват в том, что случилось. Это мои проблемы, а не милиции. Зачем мне лишние неприятности? пожал плечами врач. Я толкнул его в грудь, прижав спиной к запасному колесу, подвешенному к задку джипа, и близко приблизившись к его глазам, прошептал: "Тебе заплатить или разбить лицо? Как мне поступить, чтобы ты меня понял?" "Не надо ничего", хрипло ответил врач и, почувствовав себя снова свободным, расправил на себе халат. Не поднимая глаз, он буркнул: "Оставьте свои данные и уезжайте". Мия открыл дверь машины, достал из бардачка визитную карточку и сунул её в отвислый карман врача. "Чиз час", напомнил я ему, подняв указательный палец вверх и погнал в новый свет.